Ее ступня дернулась в моей ладони. Темные губы Хэри дрожали от беззвучного смеха. «Перестань!» — прошептала она. Я ласково освободил руку из-под ее щеки, встал и начал поспешно одеваться. Хэри сидела на койке и разглядывала меня. где твои вещи?» — спросил я и тут же пожалел об этом. «Мои вещи? У тебя только одно платье?» Теперь уже я вел игру. Стремился держаться буднично, свободно, будто мы расстались вчера. Нет, будто мы вообще никогда не разлучались. Хэри встала и знакомым легким и сильным движением расправила юбку. Мои слова заинтриговали Хэри, но она промолчала. Только сейчас она внимательно все оглядела и, явно удивленная, повернулась ко мне. «Не знаю», — проговорила она беспомощно. «Может быть, в шкафу?» Добавила она и открыла дверцу шкафа. «Нет, там только комбинезоны». Я нашел возле умывальника электробритву и стал бриться лицом к Хэри. Я не хотел становиться спиной к девушке, кем бы она ни была. Хэри ходила по кабине, заглядывая во все углы, в иллюминатор, наконец подошла ко мне и проговорила. «Крис, у меня...» Такое чувство, будто что-то случилось. Она замолчала. Выключив бритву, я ждал. Словно я что-то забыла. Словно многое забыла. Знаю, помню только тебя. И, и больше ничего. Я слушал ее, стараясь ничем не выдать себя. «Я была больна?» «Ну, можно и так сказать. Да, какое-то время ты болела. А вот в чем дело». Хэри сразу успокоилась. «Я не могу передать свое состояние». Когда она молчала, ходила, садилась, улыбалась, уверенность, что передо мной Хэри... Становилась сильнее, чем гнетущая тревога. Потом мне опять начинало казаться, что это не Хэри, а только ее упрощенный образ, сведенный к нескольким характерным словам, жестам, движениям. Она подошла ко мне почти вплотную, уперлась кулачками мне в грудь и спросила, «Как у нас с тобой? Хорошо или плохо?» «Прекрасно», — ответил я. Она чуть заметно усмехнулась. «Раз ты так говоришь, значит, плохо». «Да что ты, Хэри? «Знаешь, дорогая, мне надо сейчас уйти, быстро проговорил я. Подожди меня, хорошо? А может, ты голодна?» Добавил я и сам вдруг захотел есть. «Голодна? Нет». Она покачала головой, волосы ее рассыпались по плечам. «Мне ждать тебя?» «Долго? Часок!» — начал я. «Я пойду с тобой!» — перебила Хэри. «Тебе нельзя идти со мной! Мне надо работать! Я пойду с тобой!» Это была совершенно другая Хэри. Та в таких случаях никогда не настаивала, никогда. «Маленькая моя! Это невозможно!» Она посмотрела на меня снизу, потом взяла за руку. Я провел ладонью по ее руке, плечо было упругое и теплое. Совсем не желая этого, я почти ласкал ее. Все мое существо тянулось к ней, желало ее. Я жаждал ее вопреки рассудку, вопреки всем аргументам, вопреки страху. Стараясь изо всех сил сохранить спокойствие, я повторил. Хэри, это невозможно. Ты должна остаться. Нет. Как это прозвучало? Почему? Не знаю. Она огляделась вокруг и снова посмотрела на меня. «Я не могу», — произнесла она совсем тихо. «Почему?» «Не знаю. Не могу. Мне кажется... Мне кажется...» Она с трудом искала ответа, а когда его нашла, он для нее самой прозвучал неожиданно. Мне кажется, что я должна всегда тебя видеть. Спокойная интонация скрывала не чувство, а что-то совсем иное. Я ощутил это. Внешне все оставалось по-прежнему. Я обнимал ее, глядя в глаза, но начал заламывать ей руки назад. Нерешительное движение стало уверенным — Я уже искал взглядом, чем можно было бы связать ее. Ее локти ударились за спиной друг от друга и одновременно напряглись с такой силой, которая свела на нет все мои старания. Я боролся, может быть, секунду. Она стояла, прогнувшись назад, едва касаясь пола. В таком положении даже атлет не смог бы сопротивляться. А она, неуверенно улыбаясь, высвободилась из моих объятий, выпрямилась и опустила руки. Причем лицо ее даже не дрогнуло. Глаза Хэри следили за мной так же спокойно, с любопытством, как и вначале, когда я проснулся. Она, вероятно, даже не заметила моего отчаянного усилия, вызванного приступом страха. Теперь она стояла равнодушная, сосредоточенная, немного удивленная, безучастно ожидая чего-то. Руки у меня упали. Я оставил ее посередине комнаты и подошел к полке около умывальника. Чувствуя, что попал в немыслимую западню, я искал выхода, готовый на все. Если бы кто-нибудь спросил, что со мной случилось и что это значит, я не смог бы выдавить из себя ни слова, но мне понемногу становилось ясно, что происходящее на станции со всеми нами представляет собой Одно неразрывное целое, столь же страшное, сколь и непонятное. Однако в тот миг меня занимало другое. Я пытался найти хоть какой-то ход, какую-то лазейку для спасения. Я все время чувствовал на себя взгляд Хэри. Над полкой в стене была маленькая аптечка. Я быстро осмотрел ее содержимое, нашел баночку со снотворным и бросил четыре таблетки, максимальную дозу, в стакан. Я даже не скрывал своих манипуляций от Хэри, трудно сказать почему, я не задумывался. Налив в стакан горячей воды, я подождал, пока таблетки растворятся, и подошел к Хэри, все еще стоявшей посередине комнаты. «Ты сердишься?» — тихо спросила она. «Нет, не сержусь. Выпей». Не знаю, почему я считал, что Хэри послушается. Действительно, она молча взяла у меня стакан и выпила его залпом. Я поставил пустой стакан на столик и сел в углу между шкафом и книжной полкой. Хэри медленно подошла ко мне, уселась на полу возле кресла, как часто делала раньше, поджала ноги под себя и хорошо знакомым движением отбросила волосы назад. Хотя я уже больше не верил, что это Хэри, все-таки каждый раз, когда я узнавал ее привычки, что-то сжимало мне горло. Это было непонятно и страшно. Страшнее всего было то, что я и сам вел себя коварно, делая вид, что принимаю ее за Хэри, но ведь она сама считала себя Хэри, и по ее понятиям здесь не было никакой хитрости».